Наши лодки нового поколения могут функционировать чуть ли не самостоятельно. Вилли, например, может доплыть до базы на удаленном управлении. Сет с такой гордостью рассказывал, что я улыбнулась. Действительно, можно считать, мне посчастливилось побывать внутри такой знаменитости. За время патриотической экскурсии страхи почти отступили, и до доктора Вестерна я дошла уже почти спокойно. Медицинский корпус напоминал больницу, из которой я сбежала.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 Он стоял в центре возвышавшейся полукруглой платформы, сложив руки на груди и выжидающе смотрел на меня. Вот теперь, пожалуй, я видела его настоящего. темно синяя форма была только на нем, но не это его выделяло. Незнакомый властный взгляд приморозил к полу. Оставил во рту выжженную пустыню, а в груди — барабанную дробь. От его подавляющей энергии тряслись ноги. Даже корт не вызывал таких эмоций.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 я не успевала отбиваться от желающих уступить место, поднести кофе и развлечь разговорами. Негорячая ванная. В три утра я подхватила чертов флакон с духами и капнула каплю на запястье. Слушая метаморфоза аромата на коже, я таращилась в иллюминатор еще три часа. Чертов Даррен Джонс. Затащил меня на свою чёртову лодку и бросил. Я уже не понимала, хочу его увидеть или не хочу больше никогда.